Глава 9. Идея Кирилл звонил всю следующую неделю, но она поставила его номер в черный список. Специально, чтобы мама не устраивала сцен. Да, ей приходили сообщения о попытках дозвониться, но Марина испытывала какое-то садистское удовольствие от мысли о том, что парень мучается. Вот сидит он дома, смотрит в окно и вспоминает, как был неправ. Его сердце гложет чувство вины, его нервы натянуты, как канат. А чувства... На этом моменте Марина обычно останавливалась, потому что даже фантазиях она не могла представить, чтобы у Гота Кира были к ней чувства. «Да он бесчувственный чурбан!» «Нет, скорее, он испытывает чувство вины». А вот Кирилл на самом деле ничего подобного не испытывал. его терзала досада и гнев. Хотелось высказать: это иржехвостая все, что она не думает. Прыгнула на стоп. Да как она вообще решилась? И куда делась? Куда ловко скрылась? Может, посещала кружок гимнастики в детстве? Или там не учат прыгать со столбов? Пока Кирилл мучился вопросами, Марина неуловимо менялась. Ее оценка вещей и людей Становилась другой. Она искала в сети информацию про лис-оборотней и натыкалась на противоречивые сведения. Людям свойственно то приукрашивать, то, наоборот, очернять действительность. Но если раньше ее пугала способность лишать людей жизни, сейчас она смиренно принимала эту особенность и только пыталась понять механизм действий. Как сделать так, чтобы не всех подряд? Ей совершенно не хочется убивать ни в чем невинных людей. Марина остановилась, машинально щелкнув мышкой и зайдя на новую страницу. Очередная псевдоистория про то, как парень встретил кумиха, а на самом деле попытка оправдать свою беспомощность. Не смог увлечь девушку. Значит, она была ведьмой, духом, магом, оборотнем, кем угодно, но необычной девушкой, которую его ухаживание просто не тронули. Но Марина уже не вчитывалась в текст, озаренная новой, Просто-таки необыкновенные идеи. Невиновных убивать нехорошо. А вот виновных. С ними же все иначе. Если человек убил другого человека, какое право он имеет жить? Или имеет? А если пырнул ножом? А если жертва выжила? А если муж убил жену? Мысли побежали. Заиграли примерами. Идеи вырисовывались. И Марина даже вскочила со стула. Принялась нервно вышагивать по комнате. Ей показалось, что она нащупала ту нить, которая приведет ее к открытию. Да, она лиса, неведомо каким образом попавшая в городской курятник. Да, она умеет лишать жизни, давать жизнь, только если естественным путем. Но сейчас не об этом. Что, если она будет вершить правосудие? Разумеется, юридического образования у нее нет, но она может покарать преступника. если у того много денег, и он купил себе хорошего адвоката. Марине идея понравилась. Она взвизгнула от восторга и перепрыгнула через кровать. Как же хорошо! Она сможет принести обществу пользу, пусть и непривычным путем. И ее совесть, которая нет-нет, да и скажет, что она чудовище, будет спать спокойно. Девушка закрыла вкладку, так и не дочитав душевные излияния свидетеля, и открыла новости. В мире происходило много всего. Но ее интересовала только Москва. Так, нужно найти сводку происшествий и прочитать внимательно. Где же она? Ах, вот. Чем больше девушка читала, тем злее у нее становились глаза. Это же до какой степени нужно потерять человеческий облик, чтобы вершить такое? Да кто вообще способен на подобные поступки? Она прочитала новость и скрипнула зубами. Жаль, их поймали. у шаната смогла бы лишить жизни сразу обоих, не задумываясь. Бедные женщины! Сколько их пострадало от рук этой парочки! Ужас! Через час идея карать убийц не казалась легко выполнимой. Во-первых, о тех преступлениях, что она читала, уже все было известно, и вина доказана. Преступник либо находился под стражей, либо почти пойман. ее вмешательство могло привести только к общественному возмущению раз поймали нужно осудить показательно она с этим согласна но тогда как она может наказать преступника сама проводить собственное расследование марина почесала нос и обернулась посмотреть на свой хвост то стоял торчком готовый на все но девушка не была уверена что хвост может реально помочь ведь она не знает как это делается. Вот если бы она училась на криминалистике, а не на менеджменте, от нее был бы толк. А так, ей вспомнились дамские детективы, продающиеся в мягких обложках, и Марина горько усмехнулась. Не хотелось становиться детективщицей-любительницей, гордо рассекающей по городу на высоченных каблуках. Это может опошлить всю идею. Ей хотелось, как Эркуль, поро пошевелить серым веществом, И сразу вычислить преступника, а уж выпить его жизненную энергию из родничка она всегда сможет. Марина бросилась на кровать и застыла, лежа на животе. Прежде чем разыскивать потенциальных жертв, можно было бы потренироваться на братьях. Она чуйкой понимала, что с рыжими не все так просто. Почему Валера не берет трубку? Неужели боится? Пока девушка мучилась предположениями, распаляя все больше и больше. Братья нежились на золотистом песочке у теплого Средиземного моря. Они уже и думать забыли про нерасторопную, глупую лиску. А та тем временем вынашивала планы месть, но все упиралось в их обнаружение. И именно здесь Марина чувствовала свою беспомощность. «Нет, их я не найду». Все-таки пришла к разумному заключению она и оттопырила ушки. По карнизу начал бить тоненькими капельками дождик. «Слишком многолетно». А запихи я стал различать позже, их, собственно, я уже не вычислю. Но потренироваться на людях все же стоит. Прежде всего нужно научиться различать, взволнован ли человек, какое у него настроение, радостное или грустное, опасается он чего-то или спокоен, как скала. Потом, когда она научится считывать предпосылки, нужно научиться выслеживать подозрительных личностей, где одни живут. как часто выходит из дома с кем дружит а от кого ждут неприятностей наверняка маньяки по особенному пахнут она убеждена вот только нужно научиться различать окунуться в их мир переживания и впечатления интересно а чтение мыслей это выдумка или следующая стадия мастерства марине захотела начать тренировку сразу и зарядивший летний дождик Не умерил пыл. Она бросила маме пару фраз, что сходит за хлебом, и выскочила наружу. Дождь лил, как из ведра. Девушка раскрыла темно-красный зонтик и подняла его высоко над головой, позволяя легким брызгам освежить кожу. Как же она любит теплый дождь! Летний, быстрый, ненавязчивый. Он подобен сну. Только включишься в него, поставишь руку мягкими каплями, а он... Уже прошел. Девушка опустила взгляд на лужу и вздрогнула. Прямо напротив подъезда верхом на черной оградке сидела неподвижная фигура. Дождь смывал очертания, падая крупными каплями. Но Марина видела, что человек сидел без зонта, понуро опустив голову и предоставив судьбе свое здоровье. Девушке стало неприятно. Вопреки летней погоде дождь усиливался. И вот уже по лужам шли пузыри. Она не знала, что это за человек, и почему он так странно себя ведет. Сидит под дождем на тоненькой черной оградке, без всякого укрытия. Пьяный. Она побежала по лужам, не заботясь об открытых босоножках. Вздернула над ним зонтик, и человек поднял голову. Волосы облепили бледное лицо. А в глазах будто не осталось жизни. «Ты не берешь трубку». Кирилл невозмутимо смотрел на нее. А Марина не могла поверить своим глазам. «Какого лишего он тут? Сколько ты здесь сидишь?» «День». «Что? Целый день?» — поразилась она. Дождь заливал за ворот платье. Но она не чувствовала этого. Марина смотрела на жутко упрямого и настырного парня. И в упор не понимала, зачем он делает это. «Со вчерашнего вечера». Прошептал он. замерзшими губами, и Марина не выдержала, сама не зная почему. Она выплюснула на него весь гнев и все свое раздражение, что накопилось в последние дни. — Ты! Промок насквозь! Ты! Псих! Пошли наверх! Тот отрицательно качнул головой. — И что это значит? Тут же вспылила она. — Не хочу встречаться с твоей мамой. — И? Марина даже не притопнула. Ей жутко не нравилась вся эта ситуация. И вообще изрядно разозлила упрямство парня. Это надо же такое придумать. Притащиться к ее дому и тупо сидеть. Невзирая на снег и дождь. Влюбился он в нее, что ли? Хочу поговорить с тобой. Просипел парень синими губами. Скотина. В сердце выруглась она. И огляделась. Надо бы попросить кого-нибудь из прохожих его поднять. Сама она не справится. Такое ощущение, что он примерз к оградке. Вот же упрямый. Сколько идет дождь? Минут двадцать? Трудно сказать. Но ведь какие глубокие вокруг лужи. И как назло. Никого. Пошли ко мне. Вдруг сказал парень. И закашлялся. Совсем продрог. Наверное, до костей. Вот еще. Фыркнула она, но внутри все сжалось. А ну, как из-за нее заболеет. И где берут таких упрямцев? Синющий весь. И что с ним делать? В двадцать первом веке умирает от простуды. Вроде бы только от воспаления легких. А судя по зеленому цвету лица, ему уже немного осталось. Где ты живешь? Он назвал адрес. Марина удивилась. Вроде бы недалеко, час езды. Но только нужно доехать до метро. Это минут пятнадцать. потом через четыре станции сделать пересадку на другую ветку, и там еще минут двадцать. Я вызываю такси», — сказала она вслух и открыла приложение на телефоне. Проверила наличные в сумочке. При условии, что ей нужно купить хлеб, вот именно на хлеб и останется. Эх, потратит все свои карманные деньги на этого осла. Вот же, Марина так была возмущена, что вплоть до прибытия такси с ним не разговаривала. А когда желтая машина въехала в узкий дворик, он отказался садиться. Марина снова завелась. Водитель, не понявший, что к нему на заднее сиденье плюхнется полностью промокший субъект, только подгонял его, угрожая накруткой за ожидание. И в итоге парень сдался. Всю дорогу он сидел, с закрытыми глазами, и тяжело дышал. Девушка искренне переживала, борясь с желанием пощипать его лоб. Вдруг температура. Они вышли у высокого панельного дома, и когда Марина достала кошелек, чтобы расплатиться, парень ожил. — Не надо. — хрипло сказал парень и залез в карман брюк. — Да у тебя там все промокло. — махнула рукой девушка. — Я сама. — Не надо. — настойчивее сказал он и достал банковскую карточку. — Побезнало. Водитель кивнул, и парень не рассчитался. Желтое такси мигнуло им напоследок и скрылось за поворотом. Ну, ты я сел. Не удержалась Марина, когда парень повернулся к ней и махнул на подъезд, мол, проходи. А ты, Лиса, криво усмехнулся он, и в темных глазах что-то блеснуло. Настоящий. Ожил. Тогда я домой. Резко сказала Марина, хотя в ней проснулось любопытство, когда они уже подъезжали к дому. Очень хотелось узнать, как он живет, с кем, посмотреть на его комнату, там все черное или нет. Все-таки быть лисой значит обладать теми лисьими качествами, в том числе и любопытством, а не только ушками и хвостом. В этот момент Марина испытывала такой сильный зуд интереса, что с трудом удерживала на лице маску безразличия. Постой, Кирилл схватил ее за локоть и с силой потянул к подъезду. Раз ты показала свой хвост, я так не могу. Его передернула. Ты должна все рассказать. Мы же однокурсники. Не уходи. Для приличия, поколебавшись пару секунд, девушка кивнула. Ладно, но Марина не могла выдержать, чтобы кто-то управлял ею. Пусть и ведя за локоть к своему подъезду. Поэтому она своевольно выдернула руку и улыбнулась, видя уж они поднялись на пятый этаж и позвонили в черную дверь.